Андрей оставил размышления и вернулся к текущим делам. Обстояли они следующим образом. Следы фехтовальщика резко оборвались у опушки леса на краю широкого поля со странной оранжевой травой, будто на этом месте врага подобрала вертушка. Это вряд ли. Погода для полетов не годилась, но факт оставался фактом. След врага Лунев потерял. Наемник присел, чтобы не маячить на открытом пространстве, а заодно немного отдохнуть и подумать. Отдохнуть получилось, подумать нет. Где-то за перелеском, примерно в километре или немного дальше, началась трескотня автоматов, а затем один за другим прогремели три взрыва. Нечто похожее на взрыв Андрей слышал, еще находясь в лесу, но тогда звуков стрельбы было гораздо меньше. Эта пальба наемника не насторожила. Мало ли, бывают ситуации в зоне. Теперь же все говорило за более-менее серьёзное столкновения. Если учесть, что происходило оно на маршруте группы, причина для тревоги имелась вполне реальная. Неужели нарвались? Куда же смотрели сталкеры, Черт возьми? Так недолго и контракт сорвать. А все этот фехтовальщик увел меня на круг, скотина, Только столько времени отнял. Может быть, специально так сделал, притормозил меня, а сам вперед рванул и заварушку устроил? Нет, там с десяток калашей трещали. А у ходоков только две таких машинки, значит, все таки нарвались. Хорошо, если на бандюков. С ними офицеры должны справиться. А если этот долг? Ребята умелые, мало штабным не покажется. Андрей мысленно прикинул территориальный расклад и покачал головой. Сектор с оранжевым полем был закрыт зоной очень давно и распечатался меньше недели назад после выброса. Это во-первых. А во-вторых, он еще и сместился на 4 километра с запада на восток. Два года назад оранжевое поле вместе с пресловутым КП располагалось где-то между озерами, к северу от Карагода. Мигрирующий сектор был коварной аномалией. Никогда не знаешь, останется он на месте после очередного выброса или убежит. А потому здесь всегда была ничейная земля, вроде Антарктиды. Чуть дальше хозяйничала свобода. Владения долго лежали восточные, но здесь мог свободно бродить кто угодно, хоть Монолит. Монолит? Андрей призадумался. Далековато от центра. Просто команда сталкеров. Эти сначала должны были поговорить, а после разговора вряд ли стали пострелять. Конфликтовать с военными им себе дороже. Не, пока не увидишь, не поймешь. но смотреть лучше из укрытия, хотя бы из леса. Лунёв изменил направление и взвинтил темп до бега трусцой. Вскоре он оказался под прикрытием прозрачного перелеска слева. От оранжевого поля, то есть почти на полкилометра западнее условной тропы, по которой прошла штабная группа. Оказалось, что свернул с маршрута он очень даже вовремя. Несколькими минутами позже из леса на другом краю поля появились два десятка человек в серой униформе. Шли они цепью, держа на готове оружие, и логично было бы предположить, что целью их прогулки была не разминка перед завтраком, а боевая операция. Андрей вынул из кармашка разгрузки компактный бинокль и рассмотрел цепь вооруженным глазом. Это были бойцы Монолита. Предчувствия, как говорится, не обманули. Увидеть их в таком количестве и настолько далеко от контролируемых этой группировкой секторов было странновато, но Лунёв оставил удивление на десерт. Монолитовцы могли пронюхать о том, что зона распечатала новый сектор и пришли его застолбить. Могли явиться почти-то души, или просто отправились к периферии зоны, чтобы переждать выброс. Непонятно, как же они одолели в этом случае зов. Ведь если вышли со своей основной базы, получалось, все время двигались против течения. Но это был вопрос десятый. В первую очередь, наемнику следовало избежать стычки с этим полубезумным воинством. Не потому, что они представляли серьезную опасность, просто чтобы не шуметь. Настроены монолитовцы были явно недружелюбно, возможно их кто-то серьезно огорчил, поэтому стычка с ними могла пройти с громкими спецэффектами. Интересно было бы узнать, как себя чувствуют те, с кем эти парни схлестнулись. Если судить по нервной походке монолитовцев, победителями они себя не ощущают. Да и построение цепью говорит о том, что дичь ушла, и теперь они желают ее найти. Вот только непонятно, почему идут в обратную сторону. Группа должна была прорываться к центру. Был вариант, что монолитовцы наткнулись не на группу, а на фехтовальщика. И теперь тоже жаждут его крови, но гадать Андрей не стал. Он просто отступил поглубже в лес и двинулся в обход. Маневр был выполнен грамотно, без лишнего шума и достаточно быстро, но чего-то наемник все таки не учёл. Неожиданно на шагах в 30 за спиной что-то громко зашуршало, а затем оглушительно хлопнуло. Лунёв на миг оглянулся. Вьющийся над местом падения хлопушки дымок указывал с точностью до метра направление, в котором ушёл наемник. Бойцы Монолита торопливо перестроились и припустили рысью по следам Лунёва. Поначалу они просто бежали, держа оружие стволами в зенит, но у опушки взяли автоматы на перевес и открыли неприцельный огонь. Дробный стук пуль по стволам деревьев стал неплохим аккомпанементом дождю, но солировать в этой опере Лунёв был как-то не настроен. Он немного пригнулся и побежал зигзагами. Я не мог ошибиться. «Не мог!» – стучалась в песках одна и та же мысль. «Не было там никаких сигнальных растяжек. Я не мог их не увидеть, если бы были. Не с моим опытом. Это подстава!» «Но кто мог меня сдать? Поблизости не было никого. В этом я тоже не мог ошибиться. Что же случилось?» Что-то сильно толкнуло наемника в спину, и пару метров он пролетел на бреющем. Приземлился он плашмя. Группироваться не было времени, но особых неудобств падения не доставило. Впрочем, как и ударившую в спину пуля. Бронежилет выдержал проверку на прочность, а гелевые амортизаторы смягчили удар. Все равно было больно. Но терпимо. Как будто получил по хребту милицейской дубинкой. Андрей проехал на животе по сырой листве еще метра два, затем быстро перекатился далеко в сторону, снова вскочил на ноги, И стартовал в направлении, перпендикулярном предыдущему. Финт был рискованным. Получалось, что бежит наемник вдоль фронта. Но риск себя оправдал. Бойцы на левом фланге цепи прекратили стрельбу, чтобы не попасть в своих правофланговых. И вжиканье пуль вокруг Лунева почти стихло. Андрей собрал все силы и ускорился, снова рискуя, на этот раз забить мышцы ног и свалиться где-нибудь неподалеку. Мышцы не забились. Предыдущая пробежка по оранжевой траве достаточно хорошо их разогрела, и Лунёв сумел таки оторваться. Более того, он почти вернулся на маршрут. Впереди замаячили приметные и хорошо знакомые по предыдущим рейдам заросли кустарника вокруг многочисленных овражков. Такой расклад воодушевлял наемника, и он полетел как на крыльях, без всякой подпитки энергетикам. и внезапно врезался в невидимую преграду. «Долетался», — мелькнула мысль. Как тот комар в закрытую форточку. От удара на миг потемнело в глазах, но Андрей остался в сознании и успел сгруппироваться. Это было кстати, поскольку упругая стена-невидимка отбросила наемника примерно с той же силой, с какой он в нее врезался. Отлетев на добрых три метра назад, Лунёк шлепнулся в грязь на спину и несколько секунд пролежал неподвижно, тоскливо глядя в серое небо, с которого по-прежнему сыпал мелкий холодный дождик. Капли падали неспешно, словно в замедленном повторе, и также неторопливо отскакивали от специального водоотталкивающего покрытия маски, разбиваясь на сотни и вовсе микроскопических водяных шариков. Лунёв был готов лежать и любоваться игрой «Водяной пыли» вечно, но инстинкт самосохранения был с этим вариантом категорически не согласен. Андрей с трудом поднялся и оглянулся. Монолитовцы из Перелеска пока не появились. Но чуть ее подсказывало, что до этого исторического события остались считанные секунды. Исторического, потому что все, Скорее всего, на этом история наемника Андрея Лунёва старого и закончится. Впереди путь к спасению был отрезан невидимой стеной аномалии, так называемыми консервами, то есть изолированным зоной сектором, а сзади приближались стреляющие на поражение, без всяких там разговоров, монолитовцы. Будь в запасе пары минут, можно было бы попробовать обогнуть консервы по опушке леса и выйти на изрезанное овражками поле со стороны древнего КП. Но никакого запаса времени у Андрея не оставалось, разве что несколько секунд, чтобы приготовиться к короткому бою. Лунев бегло осмотрел свою позицию, переполз немного правее под прикрытием невысокой кочки, улегся поудобнее и приготовился к огневому контакту. Сколько удастся продержаться, было для Лунева вопросом риторическим: секунду, минуту, час неважно. До тех пор, пока противник не догадается врезать из гранатометов, Аналитовцы ребята, ушибленные на всю голову. Но это проявляется лишь в случае, если завести с ними разговор о монолите – мифическом внеземном кристалле, святыне этой секты, якобы хранящейся в центре зоны, и, собственно, ее генерирующей. Что же касается других сторон жизни, соображалкой у них всегда был полный порядок. Стоит наёмнику снять метким выстрелом хотя бы одного – Все остальные отойдут под прикрытие деревьев, обозначат позицию противника трассерами и откроют шквальный огонь. Лунёв, естественно, огрызнется, и тогда сектанты подключат малую артиллерию. Либо подствольную, либо даже врежут из одноразовой мухи. И тут уж не спасет ни броня, ни самые дорогие артефакты. Мне бы всего две минуты форы, даже одной хватило бы. Уйти бы во враги, а там ищите меня с собаками. Но кто мне даст эту минуту? Даже мамины бусы так круто время не притормаживают. Умел у него молиться, он бы точно помолился. Даже отлично понимаю, что такого, как он грешника никто там, за облачных высях, слушать не станет. Ни за какие молитвы и покаяния. Впрочем, каяться не пришлось. Помощь явилась, как говорится, откуда не ждали. Спустя пару секунд после того, как монолитовцы появились на опушке, у них в тылу мелькнула невысокая фигура в длинном плаще с глубоким капюшоном и с непомерно большим ранцем за спиной. Сначала Андрей не обратил на фигуру внимания, он был сосредоточен на целях первой линии. Но когда человек за спинами бойцов монолита приготовил к бою странное оружие, наемника осенило. Это был Смокер, и собирался он, похоже, устроить небольшой лесной пожар. Вряд ли промокший до последней веточки лес запылыхает так, что все монолитовцы сгорят на месте, но отвлечь их внимание огонь и задымление в тылу смогут наверняка. Видимо, Смокер посчитал также. же. Он не стал вычислять командира отряда. Или пытаться поджечь одним выстрелом сразу десяток врагов. Огнеметчик просто прицелился в ближайшего бедолагу и нажал на спуск. Огненная струя ударила бойцу в спину и свалила его с ног. Объятый пламенем человек дико заорал и начал кататься по земле, поджигая прелую траву и хвою. Горела мягкая подстилка неохотно, даже смоченная замешанной на основе бензина огнесмесью. Больше дымило, но и смокеру и Лунёву именно этот эффект и требовался. Огнеметчик проворно нырнул в дымовую завесу и растворился в ней без остатка. Монолитовцы развернулись кругом. Попадали на землю и дружно открыли огонь сквозь густой дым. Вряд ли они преуспели, листва кодила как хорошая дымовая шашка, и видимость за доли за какие-то доли секунды стала практически нулевой.